Вопрос: Ошо. Возлюбленный залюбленный Как я мог бы стать хорошим отцом? Ответ: Как я думаю, вы можете сделать для своих детей лишь одно. Это поделиться с ними своей собственной жизнью. Расскажите им, что вы были обусловлены своими родителями, что вы прожили жизнь, ограниченной узкими рамками определенных образцов. И вы не хотите расстраивать жизнь своих детей. Вы хотите, чтобы они были полностью свободны, свободны от вас, потому что для них вы представляете все прошлое. Необходима сила воли и огромная любовь отца и матери, чтобы сказать детям: "Ты должен быть свободен от нас. Не слушайся нас. Полагайся на свой разум. Лучше делать собственные ошибки и учиться благодаря ним". Это будет лучше, чем следовать кому-либо другому и не совершать ошибок. Иначе вы никогда ничему не научитесь, разве что следованию, а это яд, чистый яд. Даже если ты собьешься с пути, это намного лучше, чем избежать ошибок, но оставаться рабом. Это очень легко, если вы любите. Не спрашивайте как, потому что как обозначает, что вы спрашиваете о методе методологии, техники. А любовь это не техника. Любите своих детей и наслаждайтесь их свободой. Давайте им совершать ошибки. Помогайте им увидеть, где они совершили ошибку. Скажите им: "Ошибайся. В этом нет ничего плохого. Делай как можно больше ошибок, потому что только так ты чему-нибудь научишься". Но не повторяй одну и ту же ошибку снова и снова, потому что это оглупляет. В общем, у меня нет простого ответа. Вы должны будете определить его, живя с вашими детьми от момента к моменту, позволяя им максимальную свободу даже в мелочах. Вот главный принцип. Ребенку надо помочь услышать свое тело, услышать свои собственные потребности. Главное для родителей это оберегать ребенка от падения в канаву. Действия дисциплины негативно. Вспомните слово негатив это не положительное программирование, а лишь оберегание от негативного. Ведь дети есть дети, они могут попасть в какую-то ситуацию, которая может причинить им вред, искалечить их. И даже тогда не запрещайте им идти, а объясните им. Не ставьте это на уровень подчинения, дайте им возможность выбора, объясните им всю ситуацию. Дети очень восприимчивы, и если вы к ним отнесетесь с должным уважением, они готовы слушать, готовы понимать. И тогда оставьте их вместе с их пониманием. Это вопрос всего лишь нескольких лет в начале. Затем они смогут опереться на свой разум и совершенно перестанут в вас нуждаться. вскоре они уже смогут двигаться сами. Я могу понять страх родителей, что дети могут идти в том направлении, которое им не нравится. Но это ваша проблема. Дети не рождены для соответствия тому, что вам нравится или не нравится. Они должны прожить свою жизнь, и вы должны радоваться тому, что они живут своей жизнью, какой бы она ни была. Пока вы следуете вашему потенциалу, вы всегда будете лучшим. Когда вы идёте вразрез с вашим потенциалом, вы остаетесь посредственностью. Все общество состоит из посредственных людей по той простой причине, что никто не является тем, чем ему предназначено быть. Он является чем-то другим. И что бы он ни делал, он не сможет быть лучшим, он не сможет чувствовать наполненность, он не сможет радоваться. Таким образом, работа родителей очень деликатна и очень филигранна, потому что вся последующая жизнь ребенка зависит от этого. Не выдвигайте позитивных программ. Помогите ему в том, к чему он стремится. Задача отца и матери прекрасна, потому что они привели в мир нового гостя, который не знает ничего, но который несет в себе какой-то потенциал. И если его потенциал не раскроется, он останется несчастным. Ни одному родителю не понравится мысль, что его ребенок будет несчастен. Родители хотят видеть детей счастливыми. И их представления о счастье совершенно неправильны. Они думают, что если их дети станут докторами, если их дети станут профессорами, инженерами, учеными, значит они станут счастливыми. А родители не знают. Дети могут быть счастливы лишь тогда, когда они станут тем, кем должны стать. Семя, которое в них заложено, должно прорасти. Итак, Помогите ему всеми возможными способами быть свободным. Предоставьте ему возможность. Обычно, если ребенок спрашивает мать о чем либо даже не слушая, о чем он спрашивает, мать просто отвечает: "Нет". Это авторитарное слово. Ни отец, ни мать, никто другой, кто пользуется авторитетом, не хотят сказать "да" на любую самую обычную просьбу. Ребенок хочет играть за оградой дома. "Нет". Ребенок хочет погулять во время дождя. Хочет танцевать под дождем. Нет, ты заболеешь. Но простуда не рак. Зато ребенок, которому не позволили танцевать под дождем, никогда не сможет танцевать снова. Он упустил нечто замечательное, нечто действительно прекрасное. Простуда могла бы быть незначительной, и, в общем, не обязательно, что он простудился. в действительности, чем больше вы его оберегаете, Чем более уязвимым он становится, чем больше вы позволяете ему, тем он крепче. А родители должны научиться говорить да в 99 случаях, когда обычно говорят нет, которые не имеют под собой серьезного основания, а лишь является демонстрацией власти. Все не могут стать президентами страны и иметь власть над миллионами людей. Но можно стать мужем и приобрести власть над женой. Жена может стать матерью и приобрести власть над ребенком, а любой ребенок может иметь куклу медвежонка и власть над ним. Пни его из одного угла в другой. Ну ему хороших оплеух, которые он бы с удовольствием надавал отцу с матерью. А вот бедному медвежонку не над кем властвовать. Таково авторитарное общество. Мысль моя заключается в том, чтобы растить детей, обладающих свободой, которые слышат: "Да" изредка нет. Тогда авторитарное общество исчезнет, а более человечное общество займет его место.